80. Смиту потребовалось несколько секунд, чтобы осмотреть и оценить интерьер самолета, прохладное освещение и индивидуальные кожаные сиденья, в которых сидели несколько человек. Женщина-представительница бочком приблизилась к мужчине на переднем сиденье эффектному господину с белыми бровями, седыми волосами и щетиной. Она показала ему картину Мане. И тот велел отнести холст в хвост самолета и проверить в ультрафиолетовых лучах. — Присаживайтесь, — пригласил он Смита, похлопав рукой по сиденью рядом с собой. Смит, стараясь сохранять хладнокровие, сел и протянул ему руку. — Извините, — произнес Седовласый, — у меня вошло в привычку никого не трогать лично. Молодой человек с татуировками на шее, руках, кистях и пальцах — Сидевший за его спиной оторвался от комикса и рассмеялся. «Тише, Гюнтер!» — сказал Седовласый. «Хороший самолет!» — произнес Смит, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Я рад, что вы так думаете, мистер Льюис!» Седовласый внимательно изучал лицо Смита. «Я считаю, что человеку, особенно потенциальному деловому партнеру, важно смотреть в глаза. Ваши очки, пожалуйста!» Он протянул руку в ожидании. Смит снял очки и вложил их в руку собеседника. Тот взвесил их на ладони. «Удивительно тяжелые». «Да, давно собираюсь купить какие-нибудь полегче». Смит боролся с желанием забрать очки, но не осмелился это сделать. «Я считаю важным знать имя потенциального делового партнера». «Пока просто торговец». Женщина вернулась с картиной Мане. «Ничего подозрительного». — Естественно, — сказал Смит. Он знал, что Мане подлинные без сюрпризов. — Так что насчет Ван Гога? Торговец взглянул на женщину, и та снова исчезла в хвосте самолета. На сей раз она вернулась с картины Ван Гога, которую вручила Смиту вместе с парой белых хлопчатобумажных перчаток. — Красиво. Не правда ли? Смит натянул перчатки и попытался сосредоточить внимание на картине, которую держал на коленях. — Вот он! — «Потерянный Ван Гог, которого все ищут». Знаменитый художник искоса бросил на него понимающий взгляд, голубые струи фона практически шевелились. «Я буду очень аккуратно с ним обращаться», — сказал он. «Пока не продам». «Очень на это рассчитываю», — отозвался торговец. Люди в черном заняли места напротив них. Тот, что говорил с запинкой, попытался вытянуть свои длинные ноги, что даже здесь было нелегко. Смит бросил быстрый взгляд в окно. Голубое небо, а внизу какой-то водоем, дома и машины. Он даже смог разглядеть людей. Самолет летел низко, но Смит не был уверен, что приборы Яагера сейчас работают. Его очки все еще были в руках торговца, и он осторожно забрал их и надел. «Я без них плохо вижу», — объяснил он. У него вдруг заурчало в животе. «Дженнифер», — произнес торговец. «Мистеру Льюису нужно выпить». Женщина вскочила, как собака по команде, и снова исчезла в хвостовой части самолета. «Из нее вышло бы отличная стюардесса, не правда ли?» — хохотнул торговец. Смит ничего не сказал. Надев очки, он продолжал разглядывать картину. Зеленые тени, маски темной краски в рыжих волосах, нахмуренные брови, придававшие художнику озабоченный вид. Женщина вернулась, неся под нос с хрустальными бокалами, льдом и бутылкой виски. Она успела снять шарф и, как выяснилось, светлый парик. Ее темно-каштановые волосы свободно не спадали на плечи. Она тоже сняла темные очки и, как Смит успел догадаться, оказалась очень симпатичной. Хотя была в ней какая-то жесткость и при этом хрупкость. Она отдала поднос торговцу и забрала картину у Смита. «Чтобы вы случайно не облили ее», — объяснила она. Торговец разлил виски по бокалам и поднял свой. «За нас!» «Мистер Льюис». «За вас», — ответил Смит. «Так куда мы направляемся?» «Тут недалеко. Мне нужно кое-что забрать». «Что-то важное?» — поинтересовался Смит. «Обмен картинами состоялся, план состоял только в этом. Ведь так... Или они собираются забрать картины и выбросить его где-нибудь?» Еще один взгляд в окно. Его очки немного искривились после того, как торговец повертел их в руках. Но Смит не стал пытаться их поправить. «Ах, да! Чуть не забыл. Хочу вас кое с кем познакомить!» Вдруг сказал торговец, проигнорировав вопрос Смита, и кивнул Гюнтеру. «Пожалуйста, приведи к мистеру Льюису нашего гостя». «Кого это?» Насторожился Смит. Обернувшись, он увидел, что Гюнтер ведет по проходу человека с завязанными глазами, который был на видео. Гюнтер поставил его перед Смитом и, дождавшись знака торговца, который тот подал, приподняв одну из своих белых бровей, сорвал повязку с глаз парня. Тот покачнулся, поморгал и уставился на Смита. «Кажется, он узнал вас», — заметил торговец, затем встал и несколько раз ударил пленника по лицу. «Расскажи мистеру Льюису то, что ты уже говорил мне». Мужчина покачал головой, его взгляд был расфокусированным и диким, глаза бегали из стороны в сторону. «Ты не можешь или не хочешь говорить?» «Я на него три твоих шприца потратил», — почему-то рассмеялся Гюнтер. «Целых три. Какая расточительность!» — покачал головой торговец. «Ладно, я сам скажу». Он повернулся к Смиту со скучающим выражением лица, схватил его очки и бросил их в свой стакан и налил туда еще виски. «Мы ведь не можем допустить, чтобы ваши друзья нас подслушивали». «Мистер Льюис, или, скорее, мистер Смит, или вы предпочитаете аналитик Смит?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Смит, стараясь изобразить возмущение. «Перестаньте, пожалуйста. Ваш друг, мистер Талли, нам все рассказал». «Он мне, «Представьте себе», — перебил его торговец. «Я нанимаю мистера Талли, чтобы он нашел для меня картину. И он находит, но присваивает ее и пытается взять с меня за нее выкуп». Он подал со всем корпусом к Талли. «Ты хотел продать ее и свалить в Буэнос-Айрес?» Он засмеялся, но на лбу у него нервно пульсировала вена. «Конечно, как только мистер Талли признался, что картина у него, мне было нетрудно найти его и послать людей». за этой вещью. Я мог бы оставить его в покое или устранить, но... Когда он опознал вас, я подумал. Было бы забавно устроить встречу двух старых друзей. «Я понятия не имею, кто...» «Или что...» — начал Смит, но торговец остановил его, проведя рукой перед его лицом. «Должен сказать...» «Я очень разочарован вас, мистер Смит...» Я с нетерпением ждал нашей встречи. Он велел Гюнтеру держать Смита под прицелом, и тот достал пистолет. Смит очень надеялся, что товарищи по команде все это фиксируют. — Да, и ты, Дженнифер. Торговец повернулся к женщине и вдруг сильно ударил ее. — Ты твоя... слежка. Я дал тебе одно простенькое задание — наблюдать и отчитываться передо мной. Но ты с этим не справилась. — Но я... «Я же все сделала, Стефан! Я сделала все, о чем ты просил! Я проследила за своей школьной подругой, я получила информацию о картине, иначе бы ты ничего не узнал!» — ответила та, заплакав и прижав руку к щеке. «Я жила с той женщиной ради тебя, только ради тебя!» «И все же ты не принесла мне ничего, кроме этого шпиона! Ты позволила этому случиться, Дженнифер! Ты впустила этого шпиона в нашу среду, в мой бизнес, в мою жизнь!» Дженнифер начала что-то говорить, но торговец снова поднял руку, и она отшатнулась. Потом он подал знак Гюнтеру и людям в черном, один из которых обхватил Смита, а другой потянулся к красной букве «Т» на двери салона самолета. «Теперь мне нужно знать, на кого вы работаете. Картины у нас, так что вы мне больше не нужны. Но вы можете спасти себя, если скажете мне, на кого вы работаете». Вы уже и так знаете, что я работаю на Интерпол, сказал Смит, тяжело дыша. Мне нужны имена людей и название той организации, на которую вы сейчас работаете, мистер Смит. Только это последний шанс. Смит посмотрел в светлые холодные глаза этого человека и произнес раздельные с выражением. А пошел ты на! «Ну ладно!» — пожал плечами торговец и кивнул Гюнтеру, затем человеку в черном, державшему руку на двери каюты. «Ауфидерзейн, мистер Смит!»